Глава 18 Вечерело. Розовое солнце все еще висело на небе, раздумывая пойти спать прямо сейчас или еще немного задержаться и досмотреть, чем закончится сегодняшний долгий сумасшедший день, для меня, эльфа и остальных участников поистине эпохальных событий, то есть для всей Итарии или как минимум жителей релана Магистр Аврелий уже давно связался с главой ассоциации некромантов, и тот подтвердил написанное в послании. Господин Бонн, ссылаясь на невозможность принять правильное решение в отсутствии короля, а также для обеспечения безопасности королевской семьи, предложил перебазировать штаб в наш новый дом, благо там было достаточно места и неплохо кормили. Мужчины с восторгом приняли эту идею, особенно Йонас, и оставив университет на попечение профессора Штайна, мы отправились в особняк. Теодора и поющую королеву решено было временно передержать здесь же до решения более насущных проблем. «Отрубить голову мы всегда успеем», — сказал сам себе королевский безопасник. Дракона, имел ушедшую к нему в комплекте, магистр сначала тоже не хотел брать с собой. Проку от Анжера не было никакого, но Жорик с таинственным видом шепнул что-то Аврелию, и ректор передумал. «Что ты ему сказал?» — спросила я уставшего эльфа. «Ничего особенного», — ответил он. Сказал только, что в деле уничтожения нежити драконом нет равных. А временное помутнение рассудка можно использовать, например, выставить милу в качестве приманки. Похвалила друга за сообразительность, а потом и себя. Хорошо, что это не я, героиня драконьих грез. Не хотелось бы мне становиться приманкой. Гостиница сияла чистотой. Теперь было видно, что это действительно дорогой отель с шикарным рестораном на первом этаже, а не какой-нибудь забегаловкой. Большая люстра сияла множеством огней. Начищенная мебель так и звала вкусить за ней обед. Сквозь отмытые окна просматривалась набережная, а у входа стояли гвардейцы. Причем стояли они внутри помещения, а не снаружи. Потому что одновременно несли службу и, я узнала запах, уплетали ароматные пирожки с горохом в чесночной подливе. Лучшее блюдо Джесс. «Вот это да!» Только и смог сказать магистр, а я даже покраснела от гордости за свою сестру. «Пирожок?» — подошла к нам Джесс. «С радостью, леди!» — заулыбался Аврелий. «Госпожа Адеон!» — Бонн поцеловал очаровательной хозяйки руку. «Не подскажете, где находится его величество и принцесса?» «Они наверху играют с кормаком в стаканчики», — с готовностью ответила сестра. «Ясно, ничуть не удивился безопасник». Как будто игра в стаканчики была любимым развлечением королевской семьи. «Кто выигрывает?» — уточнил эльф. кормак конечно». Джесс поставила поднос с пирожками на стол. «Да вы не переживайте, он уже давно не играет на деньги. Анжелика запретила ему азартные игры еще в первый год их совместной жизни». «Тогда я спокоен», — серьезно сказал Андреас. «Джесс, кто там?» — вышел на площадку у лестницы тролль. «Свои», — расплылся он в радостной улыбке. «Генрих, Анна, смотрите, кто пришел!» — позвал он кралевское семейство. Король и принцесса подошли к Кормаку, причем на Генрихе отсутствовала рубашка, правый чулок и левый ботинок, а принцесса была замотана в плед, из-под которого торчали босые чуть кривоватые ножки. То есть ставки в игре все-таки присутствовали. троль без присмотра достопочтенной супруги не смог сдержать тягу к быстрой наживе. «Анна!» — подбежал бонг девушки. «Андреас!» — выдохнула она и протянула ему руку для поцелуя. Король довольно подмигнул кормакой и от избытка чувств ударил Бона по спине. «Свататься, небось, пришел», — благодушно предположил Генрих. «Ах!» — хлопнула ресницами принцесса. Андреас, смущенный внезапно свалившимся счастьем не меньше Анны, обернулся и жалобно посмотрел почему-то на эльфа, как будто точно знал, что тот поймет метание его ошарашенной души. Жорик же радостно оскалился и поднял вверх большой палец, тем самым давая понять, как рад за личное счастье главы королевской безопасности. «В общем-то и это тоже», — наконец вымолвил Бон, и принцесса кинулась мужчине на шею. Плед легко соскользнул с ее худеньких плеч, и мы все успели рассмотреть симпатичные панталоны и корсет, пока Кормак пытался завернуть принцессу обратного одеяла. «Счастье молодым!» — закричала Джесс. «Кормак, что же ты стоишь?» «Беги скорее за вином!» И она кинула ему кошелек. «Лечу!» — пробасил тролль. На лету схватил деньги и побежал на рынок. «Вот это хороший выбор, вот это я понимаю!» — приговаривал король. «Такому зятю и страну оставить не стыдно, а то заладил, от дракона ей подавай. Я сразу говорил, не бери иностранца, бери нашего!» но принцесса его не слышала одной рукой она придерживала плед а другой сжимала на боне рубашку чтобы не сбежал и целовала не сопротивляющегося мужчину генрих свадьба это хорошо прервал короля магистр у меня к примеру дочь тоже замуж собралась и он снова замер так тяжело ему давалась эта мысль «Чудесно! Просто прекрасно!» — обрадовался король. «Я с радостью приду на свадьбу твоей дочери», — сказал Генрих и спустился вниз, чтобы угоститься пирожком. «Да нет, постой!» — замахал руками магистр. «Мы не за этим пришли!» «А зачем?» — откусил король от румяного бока. «У нас нежить восстала и идет сюда», — с нажимом сказал Аврелий. «Ну и пусть идет. У нас ведь есть господин Анджер», — отмахнулся Генрих. Все посмотрели на дракона. Мужчина стоял слегка согнувшись и, положив голову Миле на плечо, а та ласково перебирала его волосы. «Дракон у нас временно невменяем», — пояснил Генриху Йонас. С короля мигом слетело веселье, он нахмурился и приказал мужчинам немедленно следовать за ним для принятия экстренных решений. «Я, Джесс, Анна и Мила остались в ресторане одни». И «Если у мужчин мужской разговор, то лучшее, что может сделать женщина — «Это приготовить мясо», — глубокомысленно сказала сестра. «Такую толковую жену не променяет ни на какую чужую красотку», — добавила она. «А научите меня готовить, пожалуйста», — робко попросила принцесса. «Конечно, милая», — с радостью согласилась Джесс. «Только подберем тебе подходящую одежду». Из-под клетчатого пледа согласно сверкнули кружевные панталончики. Джесс увела Анну в свою комнату, а мы с Милой принялись за дело. Стрепуха из меня была почти такая же, как и магичка, то есть никакая. Но у Милы, в отличие от меня, руки росли из нужного места. Мясо было порезано на ровные тонкие куски, картошка начищенная, и даже тесто на хлеб мы смогли замесить. «Ну как у тебя дела с эльфом?» — участливо спросила соседка. Я только вздохнула в ответ. «Не расстраивайся», — она погладила меня по плечу. «Я уверена, все будет хорошо. А если нет, то я возьму тебя с собой в драконью империю». «Там мы точно тебе кого-нибудь найдем», — с чувством добавила Мила и поцеловала меня в щеку. И тут я поняла, что все истории про непримиримых соперниц сплошные враги, потому что невозможно не полюбить такую, как Мила, драконы тот полюбил, и даже женская дружба все-таки есть, особенно если нечего делить. «Спасибо», — благодарно поцеловала ее в ответ. «Тут к нам как раз спустились Джесс и Анна». Переодетая в простое платье, с заплетенными в косу волосами и без косметики, принцесса оказалась вполне симпатичной молодой леди. Хотя нос у нее, конечно, был длинноват. Джесс взяла на ней шефство и учила резать овощи, не забывая при этом давать незаменимые для девушки советы. Если бы не периодически раздающиеся сверху крики «Релли — это слишком рискованно, ты видишь, в каком он состоянии», а в «Релли — это предсказание а Азалия, Азалия не ошибается», то можно было бы забыть о нависшей над всеми нами угрозе. «Они что-нибудь придумают», — уверенно заявила Джесс, глядя на наши испуганные лица. Анна застучала ножом, мило хорошенько размахнулась и ударила колотушкой по мясу, а я с удвоенной силой принялась месить поднявшееся тесто. Громко звякнул дверной колокольчик, мы побросали продукты и выскочили в зал посмотреть, кто там. В проеме показалась огромная фигура кормака. Тролль вошел, а следом за ним я увидела знакомые очертания его супруги. Анжелика затащила в дом тяжелый чемодан и еще одного мужчину, который при ближайшем рассмотрении оказался профессором Валентайном из Дременской магической школы. «Анжелика, дорогая!» — закричала Джесс. «Здравствуйте, профессор!» — поздоровалась я. «Гвеневрон, наконец-то я вас нашел!» — устало улыбнулся мужчина. Кормак внёс в помещение оставшийся багаж, Анжелика крепко стиснула в объятиях Джесс, а потом очередь дошла и до меня. «Девочка моя, да как похудела!» — причитала женщина и прижимала меня к груди, от отчего я не могла ни вздохнуть, ни пошевелиться. «Как только я узнала от господина Валентайна, что тебе грозит опасность, сразу упаковала вещи и приплыла в рилан «Гве не грозит опасность?» — перепугалась сестра и, недолго думая, схватила старого профессора за грудки. «Какая?» — выкрикнула она ему прямо в лицо. «Погодите, погодите!» — залепетал несчастный. «Я все объясню!» И он начал свой рассказ. В день, когда я так громко проходила вступительные экзамены и поразила приемную комиссию не только знаниями, но и ловкостью умудриться трижды выпить из источника безнаказанной еще та ловкость, Помимо меня, экзаменовалось множество других желающих, и профессор так и не успел поужинать у нас. На следующий день он готовил списки студентов и, вывесив их на стенде школы, отправился в трактир. Джесс в тот день к нему не вышла, я почему-то отсутствовала, и профессор решил, что поздравит меня с поступлением в другой раз. Когда я не появилась ни в первый ни во второй день обучения, он заподозрил неладное и отправился к нам, чтобы лично узнать, в чем причина отсутствия до того самой заинтересованной в обучении абитуриентки. И тут узнал, что я в Релане, как и моя сестра. «Великий, как я испугался!» — пожаловался Валентайн. «Сильнейший необученный менталист, который к тому же умудрился выпить тройную дозу катализатора. Да любое ваше неосторожное слово могло стать пророчеством и навлечь на вас огромные неприятности, Гвиневра!» Разнервничался профессор и подхватил с подноса последний пирожок. «Я сразу поняла, надо ехать», — поддакнула Анжелика. «А как ты нас нашла?» — уточнила Джесс. «Так я сразу пошла на рынок, как чувствовала, что встречу мужей именно там». Счастливый Кормак гордо выпятил грудь. «То есть вы хотите сказать, что я маг?» — с недоверием посмотрела я на профессора. «Конечно, а вы что, сомневались?» — удивился мужчина. «Немного», — пробормотала я. «Прошу вас осторожнее со словами, дорогая леди. Еще несколько дней действие волшебной воды пройдет, но пока старайтесь не говорить лишнего», — серьезно попросил меня Валентайн. Я машинально кивнула. Джесс и оставшиеся девочки снова убежали на кухню, чтобы вскоре появиться в ресторане и накрыть на столы. Кормак пошел показывать профессору и его комнаты. Тот решил на несколько дней задержаться в столице, раз уж оказался здесь, посетить знаменитую риландскую оперу. Зайти в музей на территории Королевского дворца и даже встретиться с магистром Аврелием, если у того будет время. Я не стала предупреждать мужчину, что искомый ректор находится здесь. Чтобы не нервировать это раз, и потому что напрочь об этом забыла, это два. В данный момент голова моя была занята экстренными попытками вспомнить, что именно я наговорила за эти несколько дней. Выходило, что наговорила я много. Возможно, ответственность за восставшую нежить нам с господином Теодором Феликсом придется поделить на двоих. Долго предаваться унынию мне не удалось. Сверху послышался топот многочисленных ног, и мужчины во главе с Генрихом Третьим выбежали в залу. «Гвеневра, скорее!» — крикнул мне Жорик. «Что случилось?» — встревожилась я. «Обед готов!» — сообщили хором женщины. Защитники королевства лихорадочно набросились на еду, громко чавкали и наперебой напоминали друг другу о необходимости поторопиться. срочное сообщение из ассоциации некромантов», сказал магистр, обгладывая свиное ребрышко. «Нежить уже на подходе. Мы связались с драконьей империей, они выслали нам помощь. Но даже при попутном ветре дорога до Рилана займет не менее десяти часов. Нам придется сражаться», добавил бон Глотнул Эля и крепко поцеловал принцессу. «Жди меня, милая!» — жарко прошептал он, а я завистливо вздохнула. «Нам всем остается надеяться только лишь на то, что нежити окажется не так много, это раз, и что пророчество госпожи Азалий сбудется сейчас, это два», — закончил Йонас и посмотрел на абсолютно счастливого Анджера. «Но шансов мало», — пессимистично резюмировал бон все еще ошарашенная известием о своих магических способностях я не удосужилась спросить какое именно пророчество приготовила матушка Азалия для анджера впрочем даже если бы и спросила вопрос мой вряд ли был бы услышан не жить громко закричали откуда то с улицы на город идет не жить и генрих третий приказал выходить как я оказалась в этом бешеном вихре знакомых лиц а главное зачем сказать сложно Меня закрутили знакомые руки, и сначала, помню совершенно точно, это были руки Кормака, потом были лошади, которые доставили нас к западной границе города, и эльф, который бережно вытащил меня из седла. На невысокой, примерно в человеческий рост, стене стояли взбудораженные жители релана В руках у них были вилы, факелы и прочее оружие, которым горожане собирались обороняться от врагов. А врагов было ужасающе много. «Спокойствие, только спокойствие!» — громко сказал бледный, как простыня Генрих. «С нами дракон, сейчас мы их всех порешим!» — добавил он без особой уверенности. Анджер, которого каким-то чудом оторвали от невесты, наконец увидел, кто стоит за городскими воротами и пришел в себя. «Драконий хвост мне в глотку!» — были его первые осмысленные слова. «Анджер, сделай что-нибудь!» — закричал ему магистр. «Я, конечно, попробую», — пообещал дракон, «но моего огня не хватит на эту толпу. Я же ведь не золотой дракон». С этими словами он спрыгнул со стены и обернулся в прекрасного крылатого ящера вишневого цвета. Удивленные такой наглостью волкодлаки попытались наброситься на дракона, но он раскрыл пасть и выпустил на них струю огня. И все же их было слишком много. Гвардейцы бросились Анджеру на помощь, и магистр Аврелий метал в чудовищ огненные шары. Кормак стоял на стене рядом с Генрихом, готовый грудью защитить своего короля. Андреас и Йонас, переглянувшись, закатали рукава и стали сражаться с монстрами голыми руками. «Зятёк, куда?» — закричал король и тоже спрыгнул. Кормак, тяжело вздохнув, последовал за своим королём. Жорик же, бросив на меня какой-то сумасшедший взгляд, вытащил из сапога длинный тонкий серебряный нож, прижал меня к себе и перед тем, как мягко приземлиться рядом с монархом, сказал «Пусть тебе и суждено быть с другим, я люблю тебя, Гвен». Ответить я не успела, так и стояла посреди полупустой стены с открытым ртом, пока мне его заботливо не захлопнула подоспевшая сестра. «Признался, наконец», — довольно улыбнулась она. Нежить пребывала, силы были неравны, и ничто больше не напоминало мне о веселой схватке с восставшими зомби. На поле выходило все больше людей, даже профессор Штайн каким-то невероятным образом оказался здесь, и моя дорогая сестричка, вспомнив уроки магии, пускала во врагов ледяные стрелы. «Я сейчас!» — крикнула я, подхватила подол и прыгнула в самую гущу боя. Внизу творился такой хаос, что найти кого-либо было невозможно. «Джер! Джеровине Орелли и драконий хвост тебе в глотку!» — что было мочи заорала я. «Ты что здесь делаешь?» — тут же нашелся мой эльф. Он был весь в грязи, копоти и крови. Сердце мое сжалось от ужаса любви и жалости, но я нашла в себе силы справиться с эмоциями и прижала его к стенке. «Почему это я суждена другому?» «Тебе нужно узнать это прямо сейчас?» — показал он глазами на сражение. «Немедленно!» — не оставила я ему и шанса удрать. «Ты суженная золотого дракона, Гвен», — сказал мне Жорик. «Азалия предрекла мне, что мое проклятие спадет, когда я найду для него тебя». «Она дала мне медальон и сказала, что ты полюбишь дракона из королевского рода, и кулон станет твоим». «То есть ты специально все это подстроил?» — запыхтела я. «И может, о наличии у меня дара ты тоже знал?» — уперла руки в бока. «Может быть, никакого источника в драконьих горах отродясь не было?» У блондинистого жулика нервно забегали глаза. «Гвен, дорогая, ну а как мне было вытащить тебя из дремена? Ты разве уехала бы оттуда, зная о поступлении?» «Не уехала», — яростно согласилась я. «Только вот я что-то не пойму, почему он не оборачивается», — задумчиво сказал друг и пробил подобравшемуся ко мне сзади упырю сердце. «Да потому что я тебя люблю, дурень ты этакий!» — крикнула я в сердцах. «Как меня?» — не поверил Жорик. «Так получилось!» — пожала плечами и опустила глаза. Эльф взял меня за подбородок и поймал мой взгляд. Я увидела свое отражение в его зрачках, и что-то в этой картинке показалось мне странным, но сдержать счастливую улыбку мне не удалось. Жорик застыл, а потом улыбнулся мне в ответ и поцеловал. Или это я его поцеловала? Впрочем, какая разница? Мы стояли посреди битвы и целовались. и целовались бы еще долго, если бы Йонас нечаянно не толкнул эльфа локтем, и тому пришлось от меня оторваться. «Но как же золотой дракон? Неужели Азалия ошиблась?» — спросил любимый, а я вдруг поняла, что с его глазами было не так. У него были вертикальные змеиные зрачки. «Похоже, что нет», — замотала я головой. «Это ты ошибся», — рассмеялась я. «Это ты, золотой дракон!» Джеравиниарелий разящий, и я легонько толкнула его в грудь. Недодракон растерянно посмотрел на меня, вытянул перед собой руку и обнаружил на ней золотистую чешую. Посмотрел на вторую, та же картина. А потом весь он загорелся золотым светом. Все, кто находился с нами рядом, за исключением нежити, разумеется, догадливо разбежались. А на том месте, где секунду назад стоял эльф, оказался огромный дракон. Под его мощными лапами подыхали чудовище, что он обнаружил с некоторым удивлением. Потом брезгливо отполз и, пыхнув в мою сторону паром из ноздрей, попытался взлететь. Получилось не очень. Золотой дракон напоминал сейчас одноногого зайца, резко возомнившего себя птицей. Однако это не помешало ему отбежать на достаточное расстояние и выпустить на монстра в гигантскую струю огня. «Значит, я немного ошибся», — услышала я голос профессора Штайна. Аура господина эльфа была нестабильна из-за предстоящего оборота, а вовсе не из-за проклятия. И менталист достал из-за пазухи блокнот. Исключительные случаи позднего взросления. Дальше мы наблюдали, как взрослый дракон учит летать молодую осыпь хоть и была эта осыпь по размеру больше раза в три. Судя по всему, Жорик-дракон был абсолютно необучаем. Он бестолково махал огромными крыльями и изящно, как ему казалось, вытягивал лапы, подскакивая вверх теперь уже не как заяц, а как танцор. Кажется, в столице такой вид танца называли балетом. Вишневый Анджер громко вздыхал, в отчаянии прикрывал глаза лапой, и все это перед лицом тысячной армии нежити. Жорик несколько раз оглянулся в мою сторону. Я, как и положено боевой подруге героя, жестами дала понять, как сильно верю в него. то есть повыше подпрыгнула и зарала «Любимый, давай! Покажи им всем, что такое эльфийский дракон!» В конце концов, золотой ящер смог изобразить некое подобие полета. Только летел он очень низко, периодически отталкиваясь задними лапами от земли. Нежить он сжег всю без остатка. Думаю, удалось ему это потому, что они просто не ждали от бестолкового дракона серьезной опасности. В «Монстрах» проснулась доселе никому неведомое чувство юмора, и они скулили от смеха, глядя на моего героя. Джесс бы на это сказала, нельзя недооценивать противника. Хорошо все-таки, что моя толковая сестра не общалась с нежитью. О том, что битва окончена, до победителей доходило долго. Горожане первыми сообразили, что опасность миновала, побросали вилы и бросились обниматься друг с другом. Вверх летели шапки, Народ славил разноцветных драконов и кричал «Ура!». Передо мной на землю опустился Вишневый, обернулся в Анжера и, найдя глазами Милу, облегченно вздохнул. «Ты не пострадала?» — участливо спросил он. «Нет», — замотала она головой и бросилась ему на шею. Огромная тень нависла над нами, и вскоре Жорик рухнул вниз, да так неудачно, что подвернул лапу. «А как мне теперь обратно?» — обиженно пророкотал незадачливый дракон. «Хороший вопрос», — почесал голову Анджер.